Охоту вовсе не против, но за такую услугу следует добавить несколько монет. Однако этот скряга, держащийся за свои сикли как нищий, за чашу для подаяний, наотрез отказывается хоть чуть-чуть приплатить. А ссориться с магом — дело не самое умное, даже для столь уважаемого мастера. Среди зевак, глазеющих на казнь, внимание Хухуту привлек мальчишка, отрешенно жующий медовую лепешку с изюмом. На лет четырнадцати, пятнадцати, худой, смуглый, черноволосый, одетый в один только набедреник юбку, он показался мастеру смутно знакомым. Кажется, почтенный Ахухуту уже видел его здесь, несколько дней назад. «Отрак! Отрак! Подойди сюда!» — крикнул мастер, уверившись, что не ошибся. Зычный бас пузатого горшечника с легкостью перекрыл обычный шум кара. На зов обернулись десятка два мальчишек разного возраста, но почти все тут же вернулись к прежним занятиям. К лавке подошел только один, тот, которого звали. «Чем могу служить, почтенный мастер?» Даже не подумал склонить голову мальчишка. Нахальные серые глаза таращатся прямо на лицо Ахухуту. Однако, судя по длинным волосам, отрок принадлежит к свободным авилумам, а покрой сандалии указывает на знатное происхождение. Так что мастер не стал отчитывать наглеца. «Поправь меня, если ошибусь, отрок. Но не тебя ли я некоторое время назад...» видел вместе с каиским абгалем джибеш ко его близкие друзья именуют халаем меня почтенный мастер кивнул мальчишка сунув в рот последний кусок лепешки я облизу в пальцы ты вероятно его новый ученик сколько тебе лет четырнадцать не так ли под каким именем ты известен Мне пятнадцать лет, почтенный мастер. Отец оказал мне честь, даровав собственное имя, Креол. И я действительно ученик старого демонолога Халая. «Тогда это очень кстати, что я увидел тебя здесь и сейчас», — широко ухмынулся Охухуту. «У меня к тебе поручение, отрок. Видишь эту корзину с чашами? Это заказ твоего учителя». Он уже оплачен. Возьми его и отнеси туда, где живешь. Думаю, тебе не нужно рассказывать про дорогу. Мастер, я не раб и не слуга. Я не должен носить грузы по твоему распоряжению. Холодно ответил подросток. Не забывай добавлять почтенный отрок. Педантично поправил его Ахухуту. Ты прав. Я не могу тебя заставить. Но если ты не исполнишь моей просьбы, при следующей встрече с Абгалем Джибеш я непременно упомяну, что его новый ученик, Дерзок, непочтителен, ленив и хулит своего учителя. «Я его не хулил!» — вспыхнул Креол, гневно сжимая кулаки. «Верно, но кому он поверит, тебе или мне?» Ученик-мага шумно засопел, из-под лобья взирая на подлого гончара. Тот же упер в бока ручищу карака и басиста расхохотался. Огромный живот заколыхался, словно куча сырого теста. — Хорошо, я отнесу твои чаши, почтенный мастер! — крайне неохотно пробурчал Креол, входя в лавку. — Ну, вот и славно! — «Будь всегда трудолюбив и почтителен но отрек, и ты многом добьешься в жизни!» Добродушно улыбнулся аху вновь берясь за бутероль. Мастер остался очень доволен неожиданной удачей. «Пусть ученик старого скряги немного потрудится, ему это всяко не повредит. А для своих рабов Аху-Хуту найдет применение получше, чем таскаться по жаре через весь город». Куденьги подросток с трудом поволок тяжеленную корзину, кое-как взгромозив ее на плечи. Похоже, старые халай не слишком сытно кормят своих учеников. Кожа плотно обтягивает хребет и ребра мальчишки, лопатки выступают парой крошечных крылышек. Горшеч него кинул его внимательным взглядом. Да уж, этот мальчик даже спиной Умудряется проявлять дерзость. Мастер опустил руки к поясу, покачал головой и крикнул. «Отрак! А ну-ка вернись обратно!» Криол развернулся, злобно посмотрел на лоснящегося от пота Ахухуту, поставил корзину на землю, с распрямился и подошел к прилавку. «Чем еще могу служить, почтенный мастер?» С явным вызовом в голосе спросил он. А Хухуту снова покачал головой, а потом, с удивительной для такого тучного человека ловкостью, перегнулся через прилавок и ухватил кривола за ухо. В его широкой ладони таких ушей мог бы поместиться добрый десяток. — За что, подстенный? — завопил от боли мальчишка, извиваясь под безжалостной рукой горшечника за что в страданиях твоего уха виновата твоя рука усмехнулся мастер продолжая расправу ты что же думал что я не замечу маленький вонючий маским усти блево на не ругала я расомж жизнь ученик мага я тебя убью в ответ тахухуту Выкрутил ухо так, что у кривола брызнули слезы, а рот раскрылся в беззвучном крике. Кое-как, перемогая боль, он подшарил у себя в набедреннике и вытащил из складки кошель с тремя слистками золотых и серебряных колец. А Хухуту протянул свободную руку, забирая свои монеты, кропотливо пересчитал их и только после этого выпустил многострадальное ухо. Оно покраснело и распухло так, что стало похожим на ломы сырого мяса. «Запомни то, что я сейчас скажу, ничтожный щенок!» — наставительно произнес Ахухуту, цепляя кошель обратно к поясу. «Я знаю, что слишком много монет слепят глаза, но перед тем, как что-то сделать, всегда лучше подумать». Недооценка задачи — верный путь к провалу. Я сижу в этой лавке уже двадцать лет, и за это время повидал столько карманников, сколько тебе и не снилось. Если бы меня мог заказанно бы заказанно покрасть такой неумеха, как ты, тем бы давным-давно пошел по миру с чашей для подаяния. Поэтому вот тебе мой совет. Иди и потренируйся как следует на чем-нибудь попроще. А потом возвращайся и попробуй еще раз. Только уже не со мной. Если я поймаю тебя снова, то уже не буду так милосерден. В следующий раз я передам тебя стража суда, отрок Ты ведь знаешь законы? Я свободный авилум А в этом кашеле две серебряных снизки и одна золотая. В каждой снизке по шестидесяти колец. Каждое кольцо весит стикль. Сто двадцать серебряных стиклей и шестьдесят золотых. До шестидесяти серебряных стиклей малая кража, но свыше шестидесяти. Уже большая, и за нее полагается смерть. «Запомни это как следует, отрак!» «Я запомню!» — сквозь зубы процедил Креол, кривясь от боли и злобы.